глава В мае 1973 года Джесси и Агнес вместе с двумя дочерьми, Лорой и Беверли, совершили на выходные шестичасовую поездку из Белокси в Оксфорд, чтобы отпраздновать важное событие. Кит окончил юридический факультет университета Миссисипи с отличием, и семья по праву им гордилась. Как и в большинстве случаев, лучшие выпускники собирались работать в крупных городах – Джексоне, Мемфисе, Новом Орлеане и, возможно, даже в Атланте. Их ждала почасовая занятость в крупных фирмах, представляющих корпорации. Выпускники второго уровня обычно не покидали штат и устраивались в более мелкие фирмы, которые специализировались на страховании. Большинство же, только что получивших дипломы юристов, уезжали домой, где поступали на работу в семейные фирмы, или задействовали связи с законниками, посещавшими здание суда, или храбро открывали свои бюро, заявляя о готовности представлять интересы граждан в суде. С первого дня занятий Кит знал, куда отправиться, получив диплом, и никогда не ходил ни на какие собеседования. Он любил Билл Окси, боготворил отца и был рад помочь превратить Руди и Петти Грю в крупнейшую фирму на побережье. Он усердно учился, по крайней мере первые два года, потому что находил юриспруденцию потрясающе интересной. Однако на третьем курсе он влюбился в темноволосую студентку по имени Эйнсли, которая увлекла его гораздо сильнее. Ей было всего 20 лет, она была моложе и Лоры, и Беверли, И два года, проучившись вместе, они с Китом не представляли, что могут расстаться. Весенний выпускной был временем воссоединения групп юридического факультета, встреч выпускников, судебных конференций, заседаний коллеги-адвокатов, вечеринок и обедов. Кампус и город заполонили адвокаты. Поскольку Джесси учился не в университете Миссисипи, а получил образование на вечернем отделении колледжа университета Лайола, Он чувствовал себя здесь в определенном смысле чужаком. Однако его приятно удивило, как много судей и адвокатов были о нем наслышаны и хотели пожать ему руку. Не прошло и полутора лет после его вступления в должность окружного прокурора, а он стал более широко известен, чем можно было предположить. За выпивкой несколько молодых юристов в шутливом тоне заговорили с ним об очистке побережья но ну, «Не увлекайтесь слишком», — советовали они. На протяжении многих лет они сами пользовались возможностью улизнуть из дома на ночь или две, чтобы повеселиться. Джесси посмеялся вместе с ними, поддерживая их беззаботный настрой, но при этом еще более укрепился в решимости возобновить боевые действия. После воскресной церемонии вручения дипломов настало время фотографирования. На каждом снимке Кита с родственниками и друзьями рядом с ним была Эйнсли. Возвращаясь домой, Джесси и Агнес были уверены, что провели выходные со своей будущей невесткой. Лора нашла ее очаровательной. Беверли больше забавляла то, как сильно их старший брат был очарован этой девушкой. У него впервые в жизни был действительно серьезный роман. Когда Джошуа Бёрч наконец исчерпал свой внушительный набор уловок для затягивания процесса, а судья Нельсон Олифант был сыт по горло тактикой проволочек, дело штат Миссисипи против Джинджера Эйлин Редфилд поступило в суд. Терпение Джесси лопнуло несколько месяцев назад, и он почти не разговаривал с мистером Бёрчем, хотя и считал непрофессиональным портить отношения и ссориться с адвокатами противоположной стороны. Он был окружным прокурором, представителем штата, и ему надлежало хотя бы стараться вести себя лучше других. В среду днем судья Олифант вызвал мистера Руди и мистера Берча в свой кабинет и вручил им список потенциальных присяжных, которые он вместе с окружным секретарем только что закончил составлять. В списке значилось 60 имен, все зарегистрированные избиратели округа Гаррисон. Отлично зная о связях подсудимой в преступном мире и ее окружении, судья Олифант был озабочен защитой пула присяжных от внешнего влияния. Он прочитал обоим адвокатам лекцию о недопустимости подкупа присяжных и пригрозил суровыми санкциями, если узнает о ненадлежащем контакте. Джесси воспринял наставление спокойно, поскольку знал, что произносится это не для него. Берч тоже воспринял все без возражений. Он знал, что его клиентка и ее сторонники способны на все. Обещал предостеречь. Два часа спустя заместитель шерифа Килгар, припарковав позади красного бархата автомобиль, вошел в здание через особую желтую дверь, скрытую от посторонних глаз старыми ящиками, и поспешил в офис Малко. Торопясь закончить строительство после разрушительного урагана, подрядчик перепутал планы этажей и установил дверь, которой на плане не было. Но эту ошибку никто не собирался устранять, ведь именно эта дверь стала тайным проходом в клуб для добропорядочных мужчин, не желавших, чтобы их видели входящими и выходящими через парадный подъезд. Для встреч со своими любимыми девушками они парковались сзади и использовали желтую дверь. Килгар положил копию списка присяжных на стол Лэнса. Шестьдесят имен. Фэтс говорит, что знает как минимум половину из списка. Лэнс схватил список и молча изучил его. Предпочитая оставаться в тени, он избегал появления на публике и редко встречался с незнакомыми людьми. Он давно смирился с тем, что многие считают его опасным и нечестным человеком но его это мало трогало, пока деньги текли рекой. Единственным местом, где собиралось много жителей побережья и где бывал сам Лэнс, являлась церковь в часы воскресной мессы. Он насчитал в списке шесть имен, которые показались ему знакомыми. Килгар узнал пятнадцать. Он заметил. «Представь, я живу здесь более сорока лет и думаю, что знаю многих, но каждый раз, когда получаю список присяжных, Я чувствую себя здесь чужаком. Джошуа Бёрч, доводя до совершенства свою стратегию задержек и проволочек, вместе с Лэнсом и Джинджер пришел к выводу, что суд над ней станет решающим столкновением с Джесси Руди. Прокурор уже выиграл дело об источнике опасности для окружающих, хотя оно и было подано на апелляцию, а карусель продолжала функционировать без особых проблем. Но все равно это была для Джесси крупная победа, и она приобретет особое значение, если Верховный суд Миссисипи подтвердит решение председателя суда справедливости и заставит владелицу закрыть клуб. Осуждение за содержание публичного дома отправит джинжер в тюрьму, уничтожит ее заведение и подтолкнет Руди к использованию того же закона для предъявления обвинений и судебного преследования других собственников. Хотя они представляли собой разношерстную публику, неорганизованную банду жуликов, которые презирали друг друга, соперничали между собой и часто воевали, выпадали моменты, когда лэнс смог заставить их прислушаться к нему и убедить действовать сообща в его и их собственных интересах. Суд на Джинджер Редфилд был как раз таким моментом. Копии списка присяжных были разосланы всем. К девяти часам владельцы ночных клубов, баров, бильярдных и стриптиз-клубов их получили и стали наводить справки об именах. Первыми двумя свидетелями, вызванными обвинением, были Чак Армстронг и Деннис Гринлиф, те самые полицейские, которые десять месяцев назад давали показания по делу об источнике опасности для окружающих. Они пошли в карусель купили выпивку для Марлен и еще одной девушки, снова выпили, а затем договорились о цене визита наверх. Они заметили, как другие официантки снимали клиентов, причем посетителей в баре было много. Они видели, как несколько мужчин, таких же, как и они сами, угощали девушек, а потом, в отличие от них, уединялись с ними либо в задних комнатах, либо наверху. Оба свидетеля уже допрашивались Джошуа Бёрчем, и их тщательно подготовил Джесси Руди. Они твердо держали своих показаний и не потеряли выдержки и профессионализма, когда Бёрч обвинил их в склонении к проституции и попытках сбить юных леди с пути истинного. Джесси исподволь наблюдал за присяжными, пока Бёрч гнул свою линию. «Восемь мужчин, четыре женщины, все белые». Три баптиста, три католика, два методиста, два пятидесятника и два откровенных грешника, заявивших об отсутствии принадлежности к какой-либо конфессии. Большинство из них, казалось, были удивлены, что Бёрдж столь явно педалирует тот факт, будто полицейские развращали наивных официанток. В пределах сотни миль от здания суда репутация ночных клубов была известна всем. Об этом говорилось годами. Задача Кита заключалась в том, чтобы делать заметки, наблюдать за присяжными и следить за зрителями. Зал суда был заполнен примерно наполовину, и других владельцев клубом не увидел. Однако во время дачи показаний Гринлиффом он оглянулся и с удивлением заметил в заднем ряду Хью Малко. Встретившись взглядами, оба равнодушно их отвели, как будто их не волновало, что они оба оказались именно здесь». Волос их ее стал носить длиннее и отрастил усы. Он раздался в груди, и Кит подумал, что это из-за чрезмерного употребления пива в бильярдных. С шестидесятого года и периода их славы в качестве звезд они прошли долгий путь, и теперь их разделяла глубокая пропасть. И все же, несмотря на это, увидев старого приятеля, Кит на мгновение ощутил в груди теплое чувство. После утреннего заседания Джесси вызвал на свидетельскую трибуну еще двух полицейских, чьи показания ничем не отличались от показаний первых двух. Все то же самое, только с другими девушками. Опять стандартные предложения секса по 50 долларов за полчаса или по сотне за час. Пока Берч устраивал на перекрестном допросе очередной спектакль, Джесси делал записи и наблюдал за присяжными. Номер восемь, мужчина сорока трех лет по имени Нанцио, назвался членом методистской церкви. Казалось, он не следил за процессом и имел странную привычку постоянно разглядывать то свои ботинки, то потолок. Кит, увлеченный происходящим в зале суда, сидел за столом обвинения за отцом. Он передал Джесси записку со словами. Номер восемь, Нанцио, не слушает, ведет себя странно. Уже определился с решением? В обед они быстро перекусили бутербродами в комнате переговоров адвокатского бюро. иган Клемент выразил обеспокойство по поводу присяжного номер три, мистера Дьюи, пожилого джентльмена, то и дело клевавшего носом. По крайней мере, половина присяжных, в первую очередь баптисты и пятидесятники, были готовы отстаивать праведную жизнь. Про другую половину сказать что-либо определенное было сложно. Во второй половине дня Джесси завершил обвинительную часть показаниями двух оставшихся полицейских под прикрытием. Их выступления мало чем отличались от предыдущих четырех, и к тому времени, когда Бёрдж закончил свои разглагольствования, слова «проститутка» и «проституция» звучали так часто, что мало у кого оставались сомнения — Ночной клуб подсудимой ничем не отличался от обычного публичного дома. В три часа дня настало время защиты, и Бёрч пригласил на трибуну своего ключевого свидетеля. Марлен поклялась говорить правду, и представить себе более скромную и порядочную девушку было невозможно. Настоящее имя Марлен Хичкок, 24 лет, сейчас живет в Пратвилле, штат Алабама. Ее ситцевое платье свободного покроя было под горлышко и опускалось значительно ниже колен. На ногах простые босоножки, какие вполне могла носить ее бабушка. На лице никакой косметики, если не считать едва заметные розовые помады на губах. Она никогда не носила очков, но Берч подобрал ей пару в круглой оправе, которые сделали ее похожей на школьную библиотекаршу. Чак Армстронг и Деннис Гринлиф, наблюдавшие за процессом, сидя в третьем ряду, с трудом узнали ее. Сценарий допроса был тщательно отрепетирован, и ее незавидная судьба не могла не вызвать сочувствия. Закончить школу ей не дали. Потом несчастливый брак с настоящим неудачником, низкооплачиваемая работа. Но четыре года назад она приехала в Белокси, и ей посчастливилось устроиться официанткой в карусели. она Когда, первое, не предлагала себя для секса, второе, не предлагала посетителям заняться сексом, третье, не видела, как другие девушки снимали клиентов, чтобы заняться сексом, четвертое, не слышала о каких-либо комнатах наверху, в которых могли заниматься сексом, и все в таком роде. Полное и тотальное отрицание того, что в карусели велись разговоры о сексе. Она искренне восхищалась мисс Джинджер и была очень довольна своей работой на нее. Показания Марлен были настолько лживыми, что даже могли вызвать доверие. Разве стал бы порядочный человек приносить клятву на Библии, а затем бессовестно лгать? Джесси начал перекрестный допрос доброжелательно и поинтересовался, платил ли Марлен налоги со своих доходов. Она призналась, что работала только за чаевые и никуда о них не сообщала. Она не платила никаких налогов, не делала никаких отчислений на социальное обеспечение или страхование по безработице. Внезапно она расплакалась, рассказывая, как трудно заработать и сэкономить несколько долларов, чтобы отправить их домой матери, которая занималась воспитанием маленькой трехлетней дочки марлен Если Джесси хотел набрать очки, представив ее налоговой мошенницей, то он потерпел неудачу. Присяжные, особенно мужчины, казалось, прониклись к ней сочувствием. Даже в скромной одежде и без всякого макияжа она была хорошенькой женщиной с искоркой в глазах, когда не плакала. Мужчины на скамье присяжных обращали на это внимание. Джесси перешел к разговору о сексе, но ничего не добился. Она категорически отрицала любые намеки на участие в этом бизнесе. Когда он стал давить слишком сильно, она поразила всех, огрызнувшись. «Я не проститутка, мистер Руди!» Он не знал, как с ней обращаться. В конце концов, вопрос был довольно деликатным. Как можно расспрашивать человека о его сексуальной жизни на открытом процессе? Почувствовав запах крови, Бёрч перешел в наступление. Он вызвал пять свидетелей подряд, тех самых официанток, которых обвинили агенты под прикрытием и которые исчезли с побережья во время прошлого судебного разбирательства. Одна за другой они занимали место на трибуне свидетелей. Никакой обтягивающей одежды, никаких коротких юбок и вызывающих причесок, никакой туши для ресниц, никакого перекрашивания в блондинок, никаких украшений и высоченных каблуков, как у проституток». Все шесть могли бы запросто сойти за участниц церковного женского хора во время службы по средам. Они всячески превозносили мисс джинжер не уставая повторять, каким замечательным работодателем та была. Она строго следила за порядком, не терпела пьяниц и смутьянов, оберегала своих девочек. Конечно, на сцене выступали стриптизерши, но они просто выполняли свою работу. Они были своего рода приманкой, девочками, на которых приходили поглазеть мальчики. Но они были неприкасаемы, что лишь подчеркивало их привлекательность. Две официантки признались, что встречаются с клиентами, но только в нерабочее время. Еще одно из многих правил мисс Джинджер. Один роман длился несколько месяцев. Четыре женщины в составе жюри быстро поняли суть этого фарса и потеряли к нему интерес. Прочитать мужчин было труднее. Джон Анцио понравилась Марлен, но вскоре он снова переключил внимание на свои ботинки. Мистер Дьюи проспал большую часть предыдущих показаний, но при появлении дам оживился и внимательно слушал. К полудню второго дня Бёрдж договорился до того, что карусель чуть ли не являлась местом, где можно замечательно отдохнуть всей семьей вместе с детьми. После обеда он продолжил в том же ключе, подтверждая свои утверждения показаниями еще четырех дам. Все они были просто трудолюбивыми девушками, которые разносили напитки, пытаясь так заработать на жизнь. Мало что из их показаний поддавалось проверке. Поскольку никаких записей не существовало, они вольны были говорить что угодно, и Джесси ничего не мог с этим поделать. Он попытался выяснить их имена, реальные адреса, возрасты и даты работы, но даже это представляло трудность. Во время продолжительного перерыва судья Олифант, обращаясь к Бёрчу, высказал предположение, что, возможно, они услышали уже достаточно. Берч сказал, что у него еще есть свидетели, другие официантки, но согласился с тем, что присяжные начали уставать. — Будет ли подсудимая давать показания? — поинтересовался Олифант. — Нет, сэр, не будет. Джесси очень хотелось устроить джинжер продолжительный перекрестный допрос, но ответ Берча его не удивил. Во время судебного разбирательства в суде справедливости она давала свидетельские показания, сохраняя хладнокровие и спокойствие, и Джесси не стал копаться в ее прошлом. Он не сомневался, что в какой-то момент сможет выбить ее из колеи и спровоцировать на опрометчивый ответ в присутствии присяжных. Берч это понимал и удержал ее от дачи показаний. Кроме того, дача показаний подсудимым обычно не приводила ни к чему хорошему. Судья Олифант страдал от болей в пояснице и принимал лекарства, которые нередко притупляли внимание, так что ему требовалась передышка. Он объявил перерыв до следующего утра. Подходя к своей машине на стоянке возле здания суда, Джесси заметил, что под очистителем что-то есть. Это был маленький белый конверт без надписи. Он взял его и сел за руль, а иган заняла место рядом. Кит, как молодой специалист, устроился на заднем сиденье. Джесси открыл конверт и вынул маленький белый листок. На нем было написано джон Нанцио получил 2000 долларов наличными за голосование о невиновности». Джесси передал листок Иган, которая, прочитав, протянула его через плечо Киту. Они молча доехали до адвокатского бюро, попросили всех выйти из переговорной и заперлись в ней. Первый вопрос заключался в том, сообщать ли об анонимном послании судье Олифанту. Записка могла быть шуткой, подставой или розыгрышем. Конечно, это могло оказаться и правдой, но без дополнительных доказательств Олифант вряд ли что-нибудь предпримет. В его власти опросить каждого присяжного по отдельности и попробовать узнать истину по реакции самого Нансо. Но если тот взял деньги то вряд ли в этом признается. Как всегда, имелось два запасных присяжных. Если Нанцева выведут из состава коллегии, суд продолжится. Джесси также мог потребовать объявление судебного разбирательства неправосудным, что было редкостью для стороны обвинения. Если его требования удовлетворят, то все разойдутся по домам, и слушание начнется заново в другой день. Однако он сомневался, что судья Олифант на это согласится. Использование признания разбирательства неправосудным — обычный инструмент защиты, а не обвинения. После двухчасового мозгового штурма Джесси решил ничего не предпринимать. Присяжные приступят к обсуждению завтра утром, и вскоре они узнают, что им приготовил Нансу, если вообще все это не утка. Джесси начал заключительную речь с резкого осуждения подсудимой, мисс Джинджер, и ее заведения с дурной репутацией. Он противопоставил показания шести преданных делу сотрудников полиции, работавших под прикрытием в штатском, показаниям группы распутных женщин, надлежащей приодетых для выступления перед присяжными. Только представьте, как они выглядят, когда снимают клиентов и предлагают им секс. Берч, оправдывая возлагавшиеся на него надежды, обрушился на полицейских, обвиняя их в проникновении в карусель с единственной целью — склонить официанта к недостойному поведению. Конечно, дамы выросли в неблагополучных районах и неполных семьях, но это не их вина. Благодаря доброте его клиентки, мисс Джинджер, они получили работу, и за подачу напитков им хорошо платили. Пока Бёрч расхаживал взад-вперед, будто ветеран сцены, Джесси наблюдал за присяжными. Это был единственный момент в ходе слушаний, когда он мог их разглядывать украдкой и не бояться, что это заметят. Джон Анцу избегал встречаться с Джесси взглядом во время его заключительного выступления, но внимательно наблюдал за Бёрчем. Большинство присяжных наверняка были готовы проголосовать за виновность джинжер но закон требовал единогласного вердикта. Любое другое решение будет означать, что жюри присяжных зашло в тупик и не может прийти к единому мнению, а это, скорее всего, приведет к новому разбирательству через несколько месяцев. Присяжные удалились на обсуждение незадолго до 11, и судья Олифант объявил перерыв до дальнейшего уведомления. В три часа дня его помощник прошел по коридору в офис Джесси и сообщил, что вердикт пока не вынесен. В половину шестого присяжных отпустили до утра домой. В какую сторону склоняется жюри, было непонятно. В девять утра судья Олифант призвал зал к порядку и поинтересовался у старшины мистера Тредгилла, как у них дела. По его лицу и виду было видно, что у присяжных все непросто. Его честь ясно дал понять, что с нетерпением ждет приговора. Утро тянулось без известий из совещательной комнаты. Объявив перерыв на обед, судья попросил адвокатов пройти в его кабинет. Когда они расселись, он кивнул судебному приставу, который открыл дверь, и сопроводил внутрь мистера Тредгилла. Судья вежливо попросил его сесть. «Я так понимаю, что особого прогресса нет». Старшина покачал головой. Он выглядел расстроенным. — Нет, сэр, боюсь, мы зашли в тупик. — И как разделились голоса? — Девять против трех. Так было вчера днем, и никто мнение не изменил. Мы тратим свое время впустую, и ваши, полагаю, тоже. Мне очень жаль, судья, но это бесполезно. Олифант глубоко вдохнул и шумно выдохнул. Как и любой судья, он ненавидел подобные ситуации, поскольку они означали «фиаско». Впустую потрачены сотни часов, теперь придется все начинать сначала. Он посмотрел на мистера Тредгилла. «Благодарю вас. Я предлагаю прерваться на обед, а в час тридцать мы соберемся снова». «Да, сэр». В половине второго присяжных привели в зал суда. Судья Олифант обратился к ним со словами. «Мне сообщили, что вы зашли в тупик и не можете прийти к единому мнению. Я собираюсь задать каждому из вас один и тот же вопрос и хочу в ответ услышать только «да» или «нет». Ничего больше. Присяжный номер один. Миссис Барнс. Вы верите, что присяжные смогут прийти к единогласному решению по этому вопросу? «Нет, сэр». Без колебаний ответила она. У остальных присяжных сомнений в этом тоже не было, так что дальнейшие обсуждения оказались бы пустой тратой времени. Судья Олифант, приняв очевидное к сведению, сказал. «Спасибо. У меня нет выбора, кроме как объявить о пересмотре дела в связи с тем, что присяжным не удалось прийти к единогласному решению. Мистер Руди и мистер Бёрч, у вас есть 15 дней для подачи ходатайств по окончании судебного разбирательства, а пока на этом всё.